Часть третья. Открыв дверь, я удивленно отметил, что в офисе Фэншоу все еще горит свет. На часах было без пятнадцати восемь. Я не думал, что Фэншоу работает допоздна. Собственно говоря, он и не работал. Закинув ноги на стол, он читал книгу в бумажной обложке. У его локтя в пределах досягаемости стояла бутылка скотча и пепельница, полная сигаретных окурков. «А вот и ты», — сказал он, снимая ноги со стола. Я решил пока не уходить. Вдруг понадоблюсь. Выкуп уже затребовали. Ага. Около часа назад. Придвинув кресло, я уселся. Если у тебя найдется лишний глоток скотча, я не прочь приложиться. Налив в два стакана, Фэншул подтолкнул один пришедшему со мной Миклину. Даже боюсь спрашивать. Сколько? Медокса, наверное, удар хватит. «Похитители не скромничают. Должно быть им известно о страховке. Требует всю сумму. Полмиллиона». «Ох ты ж!» простонал фэн -шоу. – простонал Фэншоу. «Когда?» «Через четыре дня. Только пятерки, десятки и двадцатки не крупнее. Я сам беседовал с похитителем». О, «Господи!» – сказал я. «Судя по разговору с этим парнем, лучше не шутить. Через четыре дня позвонит снова. Скажет, куда вести деньги. У нас не будет времени устроить ловушку». — Ну, по крайней мере, что-то сдвинулось, — зевнув, произнес Фэншоу. — Может, Мэдекса откажется платить? — Не откажется. Райс уже связался с прессой. Рассказал газетчикам о страховке. — Нам придется раскошелиться. — Что ж, думаю, нужно поставить его в известность. Собрать купюры будет весьма непросто. Максимум двадцатки. — Именно. Парень говорил так, что было понятно, он не шутит. Отпив глоток, я продолжил. «Ты знал, что мисс Шерман пьет?» «Сильно?» «Я слышал, что нынешний фильм должен был стать для нее последним. Секретарша рассказала, что Шерман приходилось водить по съемочной площадке». Фэншоу задумчиво посмотрел на меня. «Разумеется, до меня доходили слухи, но я не предполагал, что все так серьезно. Как тебе, Райс?» «Великолепно. Мы отлично поладили». «Есть соображения?» «Только очевидные». Высокооплачиваемая кинозвезда вылетает с работы из-за пьянства. Ее супруг решает сорвать куш, пока не стало слишком поздно. Устраивает похищение и кладет выкуп себе в карман. Фэншоу кивнул. «Ага, вариант. Вот только он не знал о страховке. А это не доказано. Возможно, Шерман ему все рассказал. Мне эта версия по душе». «Итак, какие наши действия?» «Никаких пока не заплатим. Потом будем следить за Райсом. Если деньги окажутся у него, мы рано или поздно это выясним. А Джойс Шерман? Готов спорить, что она не вернется. Согласен. «Ну, пора звонить Мэдексу. Передам ему твое мнение. Он будет в восторге. Такую версию он и сам бы выдвинул. Я встал. Нужно сделать еще одно дельце». «Если я ему понадоблюсь, скажи, что где-то через час я буду в Калвер-отеле». «Хорошо. Увидимся утром». Фэншоу принялся дозваниваться до Сан-Франциско, а я вышел на улицу. Мимо проезжало такси. Водитель, высунувшись из окна, вопросительно посмотрел на меня. Я махнул рукой. «Уэлчоу Роуд, дом 55», — сказал я, усаживаясь в машину. Нужная улица оказалась сразу за Саут-бульваром. В тусклом освещении едва виднелись ряды одноэтажных домов. 55 пятый стоял на отшибе. Это было темное здание с маленьким неухоженным полисадником и расшатанной деревянной калиткой. Я велел таксисту подождать, прошел по дорожке и брякнул дверным кольцом, потом еще раз. Услышал, как кто-то идет по коридору. Дверь открылась и на пороге показалась женщина. Она смерила меня изучающим взглядом. «Вы кто? Мистер Хофман, дома?» «Нет». Дверь начала закрываться. «Вы миссис Хофман. Какая вам разница, кто я?» «У меня срочное дело к мистеру Хоффману. Где я могу его найти?» Задумавшись, женщина смотрелась мне в лицо. Наконец она приняла решение и посторонилась. «Ну, думаю...» — Лучше вам войти. Я прошел за ней в маленькую неопрятную комнату. Пыли там было едва ли не больше, чем потертой мебели. В резком свете электрической лампы я разглядел женщину получше. Ей было лет 35, выглядела она уныло и явно не следила за собой, хотя еще сохраняла остатки былой простецкой привлекательности. На ней был старый неряшливый свитер, надетый наизнанку, и серая мятая юбка с жирным пятном на самом видном месте. «Вы миссис Хоффман?» «А что, если и так?» — отрывисто произнесла она. «Это не предмет для гордости. Что вам нужно?» Я предложил ей сигарету. Прикурив от моей зажигалки, женщина присела на видавший виды мягкий диван. «Говорите, зачем явились, да побыстрее!» — добавила она. Мне вот-вот нужно уходить». «Вы не знаете, где ваш муж?» «Я уже сказала. Зачем он вам?» «По делу. Я встретил его в Спрингвиле прошлым вечером. Если смогу его найти, подброшу ему работенку». Женщина пытливо посмотрела на меня. В ее взгляде внезапно проснулся интерес. «Вы тот парень из страховой компании?» «Он самый. Ваш муж рассказывал вам обо мне?» «Муж?» — она презрительно усмехнулась. Он мне ничего не рассказывает. Я слышала, как он упомянул о вас во время телефонного разговора. Вы Хармас, верно?» Кивнув, я осторожно уселся в одно из кресел. Оно с трудом выдержало мой вес. «Когда это было?» «Три дня назад». «Вы не знаете, с кем он говорил?» «Допустим, знаю». «С кем?» Женщина лукаво улыбнулась. «Я не обсуждаю дела моего мужа. Ему бы это не понравилось. Так вышло, что это и мои дела тоже. Как считаете, двадцать долларов изменят ход нашей беседы? Облизнув бледные губы, женщина беспокойно поерзала. Возможно. Я вынул из бумажника двадцатку. С кем он говорил? Стой, рыжий. В последнее время он постоянно с ней носится. Теперь слушайте. Это важно. Прошу, расскажите все, что знаете. Не заставляйте меня вытягивать из вас информацию. Цена вопроса — 40 долларов. 20 сейчас и еще 20 после рассказа. Я собирался положить банкноту на подлокотник дивана, но женщина вырвала ее у меня из пальцев. Деньги исчезли в недрах свитера. «Только не говорите ему, что я раскололась», — попросила она. «Я бы не стала рассказывать, но теперь я уверена» что он не вернется». «Что вы такое говорите?» «Он уехал с вещами. Кто-то его напугал. Выскользнул тайком, когда я была на кухне. Так что он не вернется. Ну и скатертью дорога». «Это рыжая. Кто она?» «Не знаю. Она пришла сюда с неделю назад. Я впустил ее в дом, но не рассмотрела лица. На ней были солнечные очки и шляпа». «С широкими полями. Увижу, снова не узнаю». Она заходила только один раз. Женщина кивнула. «А я знаю, что Берни время от времени встречался с ней. Она давала ему деньги. Обычно он ходил к ней поздно вечером». «Не знаете, зачем она наняла его?» Женщина покачала головой. «Говорите?» Он звонил ей три дня назад. «Да, так. Я была на кухне» и услышала, что он говорит по телефону, решила узнать, что происходит. Подошла к двери и подслушала разговор. Берни говорил об убийстве. Уверена, что он звонил рыжий. «Можете в двух словах описать, что он сказал?» На секунду она задумалась. «Точно не вспомню. По-моему, что-то вроде «этот парень следит за мной, его зовут хармос он следователь из страховой компании». Он знает, что я был в том здании. Доказать не может, но знает. Он постарается повесить это убийство на меня. Я не хочу рисковать бесплатно. Нам нужно встретиться. Да, прямо сейчас. Захватите с собой деньги. Увидимся через полчаса. И все. Повесил трубку. Что произошло потом? Он ушел. Было без четверти двенадцать. В половине первого он вернулся, сразу же пошел к себе в комнату решил что я уже сплю теперь у нас раздельные спальни минут через двадцать он спустился с вещами я была на кухне и все видела он погрузил сумки в машину и уехал вы только что сказали что он был напуган почему у вас сложилось такое мнение потому что он был напуган белый как простыня весь потный и бормотал себе под нос никогда его таким не видела он до смерти перепугался Судя по всему, влип в историю. Я рада, что он уехал. Не хочу оказаться соучастницей. Она взглянула на часы над каменной полкой. Я собиралась в кино. Пора идти, иначе опоздаю. Еще один вопрос, и все. Ваш муж работал на кого-нибудь, кроме Рыжий? Точно не знаю. Он вел несколько странных дел. Ему постоянно названивают разные люди. Женщина встала. О каком убийстве он говорил? «Понятия не имею», — соврал я. «На вашем месте я бы не лез в эту историю». «Не подскажете, куда он мог поехать?» Женщина покачала головой. «Говорите, вы вчера видели его в Спрингвиле? сказала она. «Я не знала, что он туда ездил. Почему вы сами с ним не поговорили?» Возможности не было. Женщина с подозрением взглянула на меня. «Он кого-то убил?» «Нет». Не знаю, о чем он говорил. Я дал ей вторую двадцатку. — В ближайшие дни никуда не уезжайте. Возможно, вам придется побеседовать с полицией. — Ну, это меня не пугает, — она повела плечами. — Что они могут мне сделать? Подойдя к выходу, она открыла дверь. — Если муж с вами свяжется, даю сотню за информацию о его местонахождении. Пройдя мимо женщины, я спустился на две ступеньки. — Найдете меня в Калвер-отеле. Я обернулся и поискал взглядом свое такси. Машина никуда не делась. Но на другой стороне дороги, поравнявшись с открытой дверью такси, стоял большой автомобиль с закрытым кузовом. Когда я приехал, его там не было. Я с интересом возрился на него. Автомобиль был припаркован в тени, и рассмотреть, есть ли кто внутри, было невозможно. Внезапно в водительском окне что-то шевельнулось, блеснув в тусклом свете далекого уличного фонаря. Таксист издал предупреждающий хриплый крик. Он был гораздо ближе к той машине и, должно быть, распознал движущийся предмет. «Берегись!» — завопил я, ныряя в кусты, обрамляющие дорожку. Ночную тьму разорвала желтая вспышка. За ней последовал приглушенный хлопок помпового ружья и воздух наполнился свистом дроби. Что-то болезненно впилось мне в левую руку. Краем глаза я заметил, что автомобиль отъезжает. Мой взгляд был прикован к миссис Хофман. Она приняла на себя почти весь заряд. Женщину отбросила в прихожую. Ее пальцы скользнули по рваной ране на груди, затем она рухнула на колени и упала на потертый ковер лицом вниз. К тому времени, когда я выбрался из кустов и подбежал к женщине, она была мертва.